Глава вторая. Лилия. Попрощавшись с воспитательницей, я повела сына к воротам. Хорошо, что в этом году дежурным был именно наш садик. До дома от него рукой подать, да и обстановка привычная. «И что вы сегодня делали?» — спросила я, параллельно думая о том, что нужно быстро приготовить ужин и запустить стирку. В преддверии осени работы у меня было не впроворот. Клиенты в нашем парикмахерском салоне шли один за другим, и к концу своей смены я падала от усталости. Хорошо, что хоть с хозяйкой повезло, и график мой был составлен так, чтобы я успевала забрать Платона. И Коля бросил ее в Машу. Сын дернул меня за руку. «Мам, я так не делаю, так нельзя делать». «А? Да». Что Коля бросил в Машу, я так и не поняла отругала себя за рассеянность и сосредоточилась на собственном ребенке. «Мам, там котенок!» — воскликнул Платон, и не успела я среагировать, выдернул свою руку из моей. На траве перед ограждением и правда сидел котенок. И не один, а два. Только мы подошли, они громко и жалобно запищали, разевая крохотные пасти. «Мам, давай возьмем их!» — умоляюще посмотрел на меня сын. «Пожалуйста, мам!» «Нет, Платон, мы их не можем взять». «Ну почему? Они маленькие и хорошенькие». Он присел и стал наглаживать каждого по очереди. Глаза у котят слезились. Сами они были крошечные, и я готова была поддаться, но напомнила себе, что Антон на дух не переносит ни кошек, ни собак. Платон все время просил кого-нибудь но максимум, на что соглашался Антон, — террариум с ужиком или пауком. «Ни против уже, ни против пауков я ничего не имела, но только когда они существовали за пределами нашей квартиры». «Я буду сам ухаживать за ними», — продолжал Платон, — «я кормить буду. Ты же сама говоришь, что я уже взрослый». «Мам, ты же знаешь, что дядя Антон не любит кошечек». «Ну и что?» — надулся сын. «Он же с нами не живет?» Это была еще одна тема, над которой мне предстояло подумать. Вчера Антон в очередной раз предложил переехать к нему. Жил он не так далеко, и все равно переезд приравнивался к хаосу. Нужно было перестраивать режим, рушить весь наш с платошкой уклад, и я оттягивала с этим. Но вечно так продолжаться не могло. «Может быть, скоро мы будем жить все вместе и...» «Ой, мам, там папа!» — перебил меня сын. Я проследила за его взглядом и увидела Диму. Он сидел на качелях и смотрел на нас. Поняв, что я заметила его, поднялся и пошел в нашу сторону. «Пап!» — позвал Платон. «Тут котята! Пап, иди быстрее!» Дима не писал мне и не звонил. Что ему нужно, я не представляла. Пока он шел к нам, напряженно вспоминала, не упустила ли чего, но нет. «Что ты тут делаешь?» — спросила я, когда он остановился по другую сторону заборчика. «Сегодня не воскресенье». Он вытащил из кармана календарик и показал мне. «Самое настоящее воскресенье», — сказал он. «Сама смотри. 22 августа, видишь?» «Не смешно». Если верить календарю, сегодня и правда было воскресенье. Только годом мой бывший муж промахнулся порядочно. Я сунула календарь обратно ему в карман. Ты годом ошибся, Соболев. Хорошо так промахнулся, на целую вечность. Пап, я хотел забрать котят, а мама не разрешает. Влез сын. Им плохо на улице. Я бы сам все делал, даже убирал за ними, правда? Мы с Димой встретились взглядами. По-моему, хорошая идея. Он перешагнул через оградку. Один из котят опять миукнул, словно бы напомнил о себе. Дима внимательно посмотрел на меня. Может, стоит попробовать? Я бы мог брать кота к себе, если тебе нужно уехать. Антон будет против, ответила я и, не выдержав, отвела взгляд. Дима некоторое время молчал, потом достал телефон. Молчание угнетало. Платон надулся и делал вид, что нас нет. Гладил котят, чесал и выглядел унылым. — Что ты делаешь? — спросила я, когда молчание затянулось. — Ищу номер ближайшего приюта. Или предлагаешь оставить этих бедняк тут? — Какой заботливый! — огрызнулась я, злясь, что сама до этого не додумалась. — Благородный, будь он неладен. Кто бы сказал, что пять лет назад у меня за спиной свою секретаршу вертел? И где она теперь, интересно?» Пока он разговаривал по телефону, Платон предпринял еще пару попыток надавить на меня. Я твердо стояла на своем, тихо злясь на бывшего мужа и самую чуточку на сына за то, что чувствую себя бессердечной дрянью. Один котенок был рыжий, второй — черный, с белыми лапками и воротничком. «Где только их мама-кошка?» «Пойдем, Платон», — позвала я сына. «У нас с тобой еще много дел. Мне ужин надо готовить». Дима остановил меня. «Сейчас за котятами приедут. Приют в десяти минутах отсюда. Они согласились взять их. И...» Он показал мне коробку. «Я пирожные купил. Пригласишь на чай?» «Только я хотела сказать, что чай с пирожными вечером — плохая идея» что у Платона ужин и вообще он в наши планы не вписывается, сын отлипот котят и стал уговаривать меня. И без того разбереденная совесть заскреблась. Дима ждал. Хорошо, нехотя сдалась я. Но ненадолго, Дим, у меня и правда куча дел. Дима спутал мне все планы. Наскоро приготовив овощную смесь с рисом, я позвала Платона ужинать, но ему было не до того. Кое-как он съел кусочек котлеты, выковырил из смеси любимый горошек и взялся за машинку, от которой и так не отлипался вчерашнего дня. «Пап, она вот еще как может!» — нажал на кнопку на пульте. Машина, мигая фарами и издавая вой, принялась вертеться вокруг своей оси. «Итак!» — нажал следующую кнопку. Монстр игрушечного автопрома затих и открыл дверцы. «Ты видел?» «Конечно!» «Пойдем, я тебе покажу, что я в садике сделал», — позвал Платон. Дима встал из-за стола и пошел с ним в комнату. На кухонном столе остались три тарелки. Почти полная, Платона, совершенно пустая Димы, и моя чистая, потому что я так и не положила себе ни крошки. Из комнаты слышались голоса. Я убрала посуду и остатки ужина, протерла клеенку и включила чайник. Дима сидел на полу в детской, рядом с ним лежала гора игрушек и поделки Платона. Воспитательница хвалила его за сообразительность и изобретательность и ругала за отсутствие усидчивости. Как только у него получалось требуемое, интерес пропадал, зато гонять мячик и гулять он мог до бесконечности. Я поражалась, откуда в нем столько энергии. «Я — самолет!» провозгласил Платон и, должно быть, пошел на взлет. Разогнался и с раскинутыми руками пробежал через всю комнату. Пушистый ковер приглушал топот босых детских ног и служил отличной взлетной полосой. Правда, разогнаться, сыну, помешала стена. «Какой ты самолет?» — с усмешкой спросил Дима. «Боинг?» «Нет, реактивный, вот!» Издав невразумительный звук, он промчался обратно и крутанулся на месте. Я глянула на гору игрушек, добавив к задачам на сегодня еще и уборку. Потом на сына. «Самолет, чай с пирожными пойдешь пить?» Платон кивнул и опустил крылья. Дима поднялся с пола. Сын быстро побежал на кухню, но вернулся. «А где моя машина?» «Там, где ты ее бросил». — ответила я, краем глаза заметив машину в углу у окна. Но говорить ему, где она, не стала специально, и показала Диме, чтобы тоже не делал этого. — Сказала бы, что он хочет такую машину, я бы сам ему купил. — Сказал Дима с откровенным упреком, стоило нам выйти из детской. — И зачем? — Считаешь, только ты ему подарки можешь делать? — Нет, Дима, Антон — такая же часть его жизни, как и ты и скоро будет играть в ней еще большее значение. Он остановился и хмуро посмотрел на меня. «Это что значит?» «Мы скоро к Антону переедем, вот что значит». «Ты мне об этом не говорила». «А должна была?» «Платон, мой сын». «И?» Во мне тоже вспыхнуло раздражение. «Я тебе сказала сейчас, этого достаточно. Я не обязана перед тобой отчитываться». «Когда вы переезжаете?» «Пока точно не знаю. Скоро. Как только разберусь с другими делами». Он стиснул зубы и вперед меня прошел в кухню. Чайник уже вскипел, и я снова включила его. В молчании поставила чашки и достала из холодильника купленные бывшим мужем пирожные. Он еще злится на меня. Я с недовольством стукнула стопочкой блюдец и посмотрела на Диму. Взгляды наши пересеклись, мне рычать захотелось. На подоконнике зазвонил телефон, это отвлекло. «Привет», — ответила я Антону, хотя разговаривать с ним именно сейчас желания не было. «Привет, занята, я в паре улиц от тебя могу заехать протянула я, прекрасно понимая, что Дима вслушивается в каждое слово. «Если честно, я устала, хотела пораньше спать лечь». «Можем лечь вместе?» «Предложение заманчивое, но я все же откажусь», — ответила с улыбкой. «Сегодня правда ни на что сил нет. Еще нужно посмотреть, кто у меня завтра по записи. Есть ощущение, что там клиентка, которой вечно нужны изыски. Надо подумать заранее, что ей предложить». Антон промолчал. Не на то он рассчитывал, ясно. Но я и правда была не готова к его приезду, да и вряд ли бы ему понравилось наличие Димы. Тогда поужинаем завтра. Хорошо, на это я согласна. Взгляд Димы прожигал спину. Да безумие хотелось повернуться к нему, но я держалась. Сам напросился на чай. Если что-то не устраивает, где дверь, он в курсе. «Еще бы ты была не согласна!» «Я...» В кухне раздались шаги и следом звонкий голос сына. «Пап, а можно будет прийти в гости к котятам?» «Я узнаю насчет этого. Не в ближайшие дни, думаю. Вначале их должен посмотреть доктор, потом...» Я мысленно выругалась и быстро ушла из кухни. «Что там у тебя?» В голосе Антона появилось подозрение. «Да так...» Мы сегодня котят нашли на улице, пока отдали в приют. Он очень хочет котенка, Антон, и я подумала... Нет, Лиля, никаких кошек. Для него это будет полезно. Когда дети растут с животными, они учатся ответственности. Может быть, мы это все-таки обсудим? Платон позвал меня из кухни. — Давай завтра поговорим обо всем. первое сказала я. — Мне идти надо, я Платона кормлю. Попрощавшись с Антоном, я вернулась к сыну и бывшему мужу. «Мам!» — начал Платон, — стоило мне появиться. «Папа сказал, что мы сможем съездить к котикам, и я, может быть, даже смогу поиграть с ними». «Очень здорово», — ответила я, злясь про себя на Антона. «Мне тоже не очень-то хотелось очищать шерсть с одежды и заниматься кошачьим лотком, но Платон любил животных». Ладно бы у кого-то из нас аллергия была, или мы постоянно разъезжали. Нет же. А еще папа мог бы у нас остаться. Давай мы ему разрешим. Папа сейчас допьет свой чай и поедет домой, к себе, а мы будем готовиться ко сну. Я посмотрела на Диму. Тот молчал, как в рот воды набрал. Это ты его надоумил? Ни в коем случае. Мам, котика нельзя... «Давай хотя бы папу оставим», — предложил сын. «Не навсегда, а на одну ночь. Он завтра меня в сад сам отведет». «Нет, Платон, папа уже уходит домой». «Уже?» — переспросил Дима. «А как же чай?» «Дома чай попьешь». Я показала на выход. Дима сидел с чашкой и смотрел на меня. Платон замолчал. Терпение мое медленно, но верно таяло. Я и забыла, каким мой бывший муж может быть наглым. Господи, если Платон в самом деле унаследовал его характер, я с ума сойду. Дима, не проверяй меня на прочность, ты и так вышел за рамки. Не делай хуже себе самому. Не получилось, парень, извини, — сказал он сыну, и, сделав большой глоток чая, все-таки встал. Так ты не останешься? Дима покачал головой. «До воскресенья. Я узнаю насчет наших ребят. Если будет можно, навестим их». «А вы меня не забыли спросить, можно или нет?» — вклинилась я в их мужской разговор. «Мам!» Запретов за последние два дня было достаточно. На мам ей и не ответила, и опять показала Диме на дверь. На этот раз он не стал проверять мои нервы на прочность и вышел в коридор. «Не приходи больше без предупреждения», — сказала я, выпроваживая его. «У меня своя жизнь и свои планы». «Твои планы — это Антон». «И он тоже, но это тебя не касается». «Твой Антон...» Он окрестил его достаточно грубо и нецензурно. «Не выражайся при сыне». Жестко сказала я. И мнение свое держи при себе. Мне оно неинтересно. Лучше на себя посмотри. Ты кто такой? Кстати, где твоя секретарша? Как ее звали? Люся! Он стиснул зубы. До воскресенья, Лиля. Платошка. Протянул ему руку. Давай, будь молодцом и веди себя хорошо. А ты еще придешь? Приду, сказал он уверенно. И посмотрел на меня. Приду обязательно.